427. Матерь Агни-Йоги Если полчища адовы действует главным образом из астрального плана, то можно себе представить, каково же положение там. И действительно, развоплощенец, переходя в тонкий мир, попадает в весьма тяжкое окружение, если на земле магнитно тяготел к полю тьмы Тьма забирает власть на свое. Слушателям и пособникам тьмы утешения нет. Сейчас они безумствуют и творят зло на земле, ибо калий юга не кончилась. Но тускло будет темным, когда сатья юга наступит.